Глава 65. Эви. Очередной антирекорд. Взирать на собственную спину. Впервые увидев самозванку, Эви запаниковала. Потом, разглядев, как подделка прижалась к боссу, очень разозлилась. Настолько, что подобрала первое, что попалось под руку, и швырнула со всей силы. Это что, пресс-папье? Она так и знала. Из них выходит отличное оружие. Эви хихикнула. «Простите, больно, наверное». Она поморщилась, глядя, как самозванка схватилась за голову. сэйдж Она вскинулась. «Да, сэр». «Будь так любезна. Не извиняйся перед древним монстром». Прозвучала нераздраженно, как обычно бывало после ее выходок, а скорее с облегчением. Эви поморщилась. «Но я швырнула в нее пресс-папье». Лже она зашипела, зарычала и забилась в угол. «Обрати внимание», — сказал босс, торопливо подходя к Эве. «Вот так ты выглядишь до первой чашки бодрящего зелья поутру». Эви взяла его под руку, а тварь снова зашипела и зарычала. Эви кисло произнесла. «Надо было в вас кинуть пресс-попье». Тело лже Эви вновь менялось. Теперь она выглядела так же, как на арене Фортис, безликий, неестественный белый свет. Цепляться за Тристана было приятно и придавала уверенности. Но у Эви все равно бешено колотилось сердце. Ты опоздала, издевался свет. Он уже провалил испытание. Его темная душа моя, отдай ее, или останешься здесь? навсегда, и великое зло будет мучить тебя. Эви улыбнулась и с готовностью кивнула. «Честно говоря, звучит, как обычная рабочая неделя». Босс стрельнул в нее глазами. «Большое спасибо. Очень приятно». «Пожалуйста», — игриво улыбнулась Эви. «Молчать», — зашипел голос. Лица у него не было, но нетерпение ощущалось ясно. Босс вздохнул и поднял руки, признавая поражение. «Длани предназначения. Я сдаюсь. Возьмите мою злую суть и отпустите Сейдж». Ну да. Конечно, она влезла во все это только за тем, чтобы он поиграл в самоотверженного героя. «Не глупите!» Она сняла с пояса кинжал и протянула к свету. «Вот. Как насчет сделки? Этот кинжал волшебный. Он каким-то дурацким способом соединен со шрамом у меня на плече. Может, сможешь управлять мной как марионеткой?» Длани предназначения. Почему бы и нет? Отчего бы несправедливо привлекательной семье Бекки не содержать у себя нечто под названием «длани предназначения»? Отпрянули от кинжала, снова зашипели. Стоит запомнить но голос босса вернул ее в реальность. «Нельзя обменивать свой кинжал на нашу свободу, Сейдж. Вряд ли это честный обмен». Предназначение снова заговорило, перебив их. «Ты предлагаешь мне самое дорогое, что у тебя есть, чтобы спасти эту черную душу?» Эви закатила глаза. «Я больше пострадала от рук тех, кто заявлял, что они хорошие, чем от тех, кто обречен быть злым. Она подняла кинжал повыше. «Бери!» «Нет!» — злодей кипел от гнева. «Нет, Сейдж! Древнее волшебство тебе не переспорить! Что бы ты ни думала о своем даре убеждения, законы природы тебе не побороть! Соглашайся и уходи отсюда!» Теперь он повернулся к свету. «Я злой!» — сказал он предназначению. — Я убил бесчисленное число людей, а еще больше запытал, добиваясь сведений. Я измучил и запугал практически каждого жителя Реннадена, а может, и всего континента. Я не пройду никакой проверки на доброту. Эви прервала его, зажав ему рот ладонью. — Он как плюшевый мишка, который добрался до кухонного ножика. Злодей сжал переносицу, пытаясь стряхнуть руку Эви, но тварь предназначения вмешалась. В древнем голосе слышалось веселье. «Нет нужды и припираться. Я уже забыл, как утомительны бывают люди. Ты уже прошел!» Босс, кажется, снова хотел возразить, и Эви наступила ему каблуком на сапог, яростно качая головой. Он, разумеется, проигнорировал это. Как такое возможно? Что это было за испытание? Кто победит в перебранке?» Длани предназначения покачали сияющей головой. «Нет, Тристан Маверин». Он замер. Эви вместе с ним, а свет навис над ними, склонился. Прошептал что-то боссу на ухо. И тот застыл, словно кости сломались бы от малейшего движения. В следующий миг Эви упала на землю арены. Она перевернулась, закашлялась и кашляла до тех пор, пока мир не вернул четкость. Ощущение было такое, будто какой-то бедовый художник разобрал ее по частям и собрал, как попало. Она пошарила руками вокруг в поисках Тристана, но не коснулась ни мягкой рубашки, ни теплой кожи. Вместо этого тыльная сторона ее ладони нашла его лоб, и Эви ощутила, что он весь горит. На фоне слышался скрип решетки, но видела Эви лишь закрытые глаза Тристана и его грудь, которая поднималась и опускалась слишком медленно. «Сэр!» — она потрясла его за плечо. «Тристан!» Он распахнул глаза и с таким любопытством посмотрел на нее, что Эви захотелось потрясти его голову, чтобы посмотреть, какие слова из нее вывалятся. Несфокусированным взглядом он уставился на нее. «Быть не может». «Что? Чего не может быть?» Тихо спросила она, убирая с его лба влажные пряди, и уложила его голову себе на колени. «Что оно вам сказало? Вам плохо? Что не так?» «Хотел бы я, чтобы все было иначе. Хотел бы, хотел бы». Забормотал он, закрывая глаза. «Хотел бы что?» Сглотнув, Эви посмотрела на окружающих. Ренна и Джулиус поторапливали вниз слуг с носилками. Когда рядом с Эви опустилась на колени Татьяна, протянув светящиеся руки над неподвижным тристаном, появился Кингсли и похлопал перепончатой лапкой по лбу босса. Эви сказала, ни к кому конкретно не обращаясь. «Кажется...» сам. Мы опоздаем на ужин. Пальцы босса переплелись с ее. Он крепко вцепился ей в руку, когда его стали перекладывать на носилки. Резко распахнул глаза. «Не бросай меня». Эви изо всех сил стиснула его руку. «Не брошу. Обещаю». Но едва она произнесла эти слова. По шее пробежали мурашки, будто за ней кто-то наблюдал. И в этот момент она очень сильно испугалась, что не сможет сдержать свое обещание.